культура чтения. Что понимается под культурой чтения? Ответы социологи получают самые неожиданные. Соблюдать культуру чтения – это значит читать не лежа, не за едой, не в троллейбусе, не на пляже. Это читать, сидя за столом или за партой, как положено. Культура чтения проявляется в том, что ты не пачкаешь книги, бережно относишься к ним, не загибаешь листы. Культура чтения проявляется в выборе книг. Хорошие книги читаешь, значит, ты культурный читатель, плохие, значит, бескультурный. Это так же, как то, с кем ты дружишь. Однако понятие «культура чтения» неотделимо от таких характеристик человека, как его мировоззрение – убеждение, его воспитанность и образованность. Культура чтения — это прежде всего любовь к искусству слова, глубокое проникновение не только в то, что сказано, но и понимание того, как об этом сказано. Высокое читательское мастерство приобретается не вдруг, а длительным, что называется, трудом ума. Глубина и прочность прочитанного зависит от ряда условий. От того, насколько у читателя сформирована потребность в чтении, внутреннее стремление к познанию, только наличие ярко выраженного интереса делает чтение запоминающимся глубоким. Надо ясно продумать, чем хочешь заниматься. Лев Николаевич Толстой предупреждал, что читать все совсем не нужно. и советовал читать только то, что отвечает на возникшие в душе вопросы. Именно стремление получить ответы на появившиеся вопросы заставляет человека взять в руки книгу. Больше того, это мобилизует мышление на усвоение материала, концентрирует внимание на главном. От того, насколько правильно используется вся система методов работы с книгой. Чтение настоящее требует нет так сказать, почитывания, а углубленной проработки текста. От того, в какой степени самостоятельно осмысляется материал, насколько читающий включается в процесс думания, размышления над прочитанным, наконец, какой нагрузки требует чтение. Чтение так называемой облегченной литературы, например, детективов, рождает определенную умственную недогрузку. Не все мозговые клетки включаются в работу. Но плохо не это, а то, что к детективам многие надолго, что называется, прилипают. А как известно, чтение рождает привычку, вырабатывает определенную манеру поведения. Манеры же дают возможность судить о той школе воспитания, которую человек прошел, или проходит. Книги, выдержавшие испытания временем, и книги ширпотребовские по существу несут в себе разные ценности, как правило, полярные. Герои Льва Толстого живут с нами, помогают найти высокие нравственные идеалы, формируют мировоззрение, определяют поступки. А герои Бабарыкина, автора, написавшего почти столько же томов, сколько и Лев Толстой, редко вспоминается из-за размытости их идеалов, их жизненных принципов, сведенных по воле писателя к натуралистической основе. Читательская культура предполагает определенный объем показателей, что человек читает, характер и содержание текстов, сколько он читает, количество освоенных текстов, как он читает, скорость, чтения, полнота восприятия, качество понимания, эффективность запоминания, способность оценивать прочитанное и так далее. Чтение повышает культуру человека, помогая ему совершенствовать свои способности и дарования во всех сферах трудовой, общественной и духовной деятельности. Читая, человек накапливает знания. приобретает опыт. Затем проверяет и то, и другое собственной практикой. Зачастую убеждается в недостаточности того, что получил. И снова садится за книгу, осуществляя тот необычайно важный внутренний процесс духовного самовооружения, без которого немыслима его сегодняшняя жизнь. Художественная книга помогает приобретать нравственную мудрость, воплощенную в конкретных действиях и поступках героев и окрашенную глубоким эмоциональным чувством. Хорошая гуманистическая книга – это урок, который должен усвоить каждый ее читающий. Философы считают, что процесс нравственного формирования личности включает этическое образование, формирование знаний личности в сфере моральной деятельности этическое обучение, формирование умений, нравственное воспитание и самовоспитание, формирование установок, ценностных ориентаций и тому подобного. Все эти элементы, в той или иной мере, аккумулируясь в книге, оказывают определенное воздействие на человека. Под культурой чтения следует прежде всего понимать высокую требовательность читателя к подбору книг для чтения. Она характеризуется также глубоким проникновением в текст, степенью понимания текста, нравственной позиции автора. Усвоение художественного произведения есть, несомненно, умственная работа. Она в известных границах является повторением творчества автора. Обобщая, можно сказать, Под культурой чтения надо понимать, с точки зрения, разумеется, книговедческого подхода, наличие у читателя трех взаимосвязанных признаков. Первый – культура выбора художественной книги. Второй – культура ее восприятия при чтении. И третий – культура усвоения и интерпретации полученных впечатлений и знаний. Культура чтения связана с с непрерывностью чтения, точнее с систематическим чтением, нельзя причислить к культурному читателю того, кто по полгода не берет в руки книгу. Таким образом, культура чтения содержит в себе как бы три компонента: что читать, как читать, сколько читать. Культура чтения зависит от правильной организации процесса чтения. С учетом достижений техники и гигиены умственного труда, применение различных способов работы с книгой в зависимости от ее содержания, от цели чтения, времени, которым располагает читающий, она связана с читательским мастерством, умением собирать и систематизировать материал, использовать его, делать выписки, составлять конспект и так далее. Несомненным признаком высокой читательской культуры, является умелое применение различных записей в процессе работы над книгой. Хороший читатель должен суметь отыскать основное в прочитанном, осмыслить его в случае необходимости сформулировать и обосновать свои мысли, защитить их. Культура чтения предполагает и критическое отношение к прочитанному. Нельзя всегда слепо следовать за автором, Доверяй, но и проверяй. Сопоставляй факты, мысли, выводы. Культурное чтение часто смешивают с рациональным, иногда даже с техникой чтения. Это, конечно, разные вещи. Рациональное чтение, как и техника чтения, это способ овладения процессом чтения. Культура чтения. Определение. Культура чтения включает способность человека быстро подобрать нужную литературу, материалы по любой теме, умение определить для себя систему чтения в соответствии с интересами и реальными возможностями, и главное умение глубоко вникать в прочитанное, оценивать его, использовать знания, почерпнутые из книг для практической деятельности. Культура чтения – неотъемлемая часть научной организации любого труда. Добрынина Троицкая. Изучение читательских интересов. Основа руководства чтения. Советский читатель. Москва. 1968 год. Страница 298. Непосредственно под культурой чтения следует понимать высокую требовательность читателя к подбору книг для чтения осведомленность в основах библиографии, в способах нахождения и выбора литературы, библиографическая эвристика, умение обращаться с книгой и ее аппаратом, всемерное использование библиотек и читален. Культура чтения – это правильная организация процесса чтения с учетом достижений техники и гигиены умственного труда, Применение различных способов работы с книгой в зависимости от ее содержания, от цели чтения, времени которым располагают. Примаковский. О культуре чтения. Москва, 1969 год. Страница 8. Культура чтения – это многогранное и очень емкое понятие, которое может рассматриваться в широком смысле, как один из показателей общей духовной культуры человека и вместе с тем, как средство ее роста и обогащения. Фомина. Рекомендательное библиографирование. Вид продуктивной творческой деятельности. Рекомендательная библиография в системе пропаганды книги в СССР. Москва. 1976 год. Выпуск 14 страница 52 Человек, овладевший культурой чтения, понимает роль книги в жизни общества, умеет сознательно и целенаправленно выбирать книги для чтения, пользуясь справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, умеет работать со справочным аппаратом книги, глубоко воспринимать и правильно оценивать прочитанное, регулярно обращается к разным видам изданий – книге, журналу, газете – активно интересуются новейшими достижениями науки и культуры. Формирование культуры чтения библиотекарей. Москва. 1987 год. Страница 4. Культура чтения, как системное понятие, используемое в качестве критерия общей классификации читателей, состоит из трех взаимосвязанных частей. Культуры выбора литературы, культура восприятия произведений печати, культура освоения и использования полученной информации. Трубников, культура чтения как критерий общей типологии читателей. Советская библиотека ведения, 1980 год, номер 1, страница 33. Культура чтения – это четкое осознание целей чтения, долговременных и, так сказать, сиюминутных Умение правильно выбрать для чтения нужную литературу, оперативно разыскать ее, быстро и эффективно работать с ней. Культура чтения – это глубокое проникновение в суть книги или статьи, каким бы трудным и бездонным ни был текст. Это мобилизация разума, эмоций, воображения читателя. Это полноценное читательское общение, способствующее лучшему пониманию прочитанного. Смородинская, Марков, «О культуре чтения», Москва, 1984 год, страницы 4-5. Культура чтения тесно связана с общей культурой человека. Она является составной частью любого образования, научной организации труда. Культура чтения – обязательный элемент самообразовательного чтения, получившего в нашей стране широкое развитие. Шматова. Культура чтения библиотекаря как важнейшая библиотековедческая проблема. Теория и практика библиотечного дела в период развитого социализма. Москва. 1984 год. Страница 59. Культуру чтения следует рассматривать с одной стороны как культуру чтения личности – а с другой как культуру чтения, выработанную в обществе. Под культурой чтения общества мы понимаем те закономерности, приемы и способы чтения, которые определяют оптимальный уровень читательской деятельности за весь период развития этого вида деятельности человека, тот идеальный вариант, к которому стремится современный читатель. Культура чтения, выработанная в обществе, и культура чтения отдельного читателя взаимосвязаны, так как процесс становления читающей личности в значительной степени определен возможностями, которые представляет для чтения социальная среда. Синча-Скуб формирование культуры чтения молодежи в процессе справочно-библиографического обслуживания Актуальные проблемы культурного строительства Николаев, 1985 год Выпуск 4, страница 104. Культура чтения составная часть общей культуры личности, представляющая собой комплекс навыков в работе с книгой, включающий осознанный выбор тематики чтения, его систематичность и последовательность, а также умение находить нужную литературу с помощью библиографических пособий. пользоваться справочно-библиографическим аппаратом, ориентироваться в книге с целью максимального усвоения и глубокого восприятия прочитанного, применять рациональные приемы работы с книгой и бережно обращаться с произведениями печати. Библиотечное дело, терминологический словарь, Москва, 1986 год, страница 76. Книги в некоторых отношениях похожи на людей. У тех и у других имеются как хорошие, так и плохие страницы. Те и другие обладают наружностью, переплетом, который обещает больше, чем на самом деле содержится внутри. Эрнст Пенсольд. Заглавие только гарпун, с помощью которого автор и издатель подтягивают кита. Публику, чтобы снять золотой жирок. Мориц Готлиб Сафир. Одиночество писателя и одиночество читателя не являются абсолютным состоянием. Оба партнера его используют, чтобы понять друг друга. Робер Эскарпи